с кучей безделушек в ней и со шрамом, не то от глаза до рта, не то от рта до глаза. Одно из двух. Так ты сумел разглядеть его лицо, пока он проносился мимо на своей повозке? — возопил многоуважаемый Равин, и двойняшки бросились ему навстречу, чтобы поскорее спрятаться в складках его талиса. И даже шрам... А позднее... «Ай-яй-яй!» ай -яй -яй. я вновь столкнулся с ним, уже будучи молодым человеком, прилагавшим себя во Львове. «Трахим!» — доставлял персики, насколько я помню, — а, может быть, и сливы, — к домику школьниц через дорогу. А может, он был почтальоном? Так и есть. Это были любовные письма. «Теперь-то он уж точно помер», — сказал лекарь менаша раскрывая саквояж с медикаментами. Он извлек оттуда несколько бланков свидетельства о смерти, но вновь налетевший ветер вырвал их у него из рук и унес к верхушкам деревьев. Некоторые бланки опадут грядущим сентябрем вместе с листьями, остальные упадут вместе с деревьями несколько поколений спустя. Будь он до сих пор жив, его все равно не высвободить произнес шлоем из-за большого камня, за которым укрывался, обсыхая. Пока все содержимое не всплывет, к повозке не подобраться. — Штеттл должен принять прокламацию, — провозгласил многоуважаемый Равин тоном не нетерпящим возражений. — Так как все-таки записать потерпевшего? — спросил Минаша, слюнявя перо. — Можем ли мы утверждать, что он был женат? — спросила скорбящая Шанда, прижимая руку к сердцу. — Может, девочки что-нибудь видели? — спросил Аврум-эр, чеканщик обручальных колец. Сам так ни с кем и не обрученный, хотя многоуважаемый Равин уверял его, что знает одну молодую особу в Лодзе, которая могла бы составить ему счастье навеки. — Ничего девочки не видели, — сказал Софьевка. — Я видел, что они ничего не видели. На этот раз двойняшки, не сговариваясь, зарыдали дуэтом. «Но не можем же мы полностью полагаться на слова этого», — сказал Шлоем, указывая пальцем на Софьевку, который парировал выпад вполне недвусмысленным жестом. «Девочек ни о чем не спрашивайте», — сказал Янкель. «Они и так уже натерпелись, бедняжки». К этому моменту практически все триста с небольшим жителей Штетла подтянулись к реке, готовые поспорить о том, о чем не имели ни малейшего представления. Чем меньше житель штетла знал, тем яростнее он спорил. Это было в порядке вещей. Месяц назад вопрос стоял о том, удастся ли сформировать у детей более благоприятную картину о мире, если заделать, наконец, дырку в бублике. Два месяца назад жестокий комичный спор разгорелся по вопросу о типографском станке, а еще раньше о самосознании поляков. Что кончилось для одних слезами — для других смехом и для всех вместе новыми вопросами. Из-за спин этих вопросов выглядывали новые, а за ними еще. Вопросы от начала времен, когда бы оно ни было, до их конца, когда бы он не наступил из праха в прах. «Быть может, — сказал многоуважаемый Равин, вознося руки еще выше, возвышая голос еще громче, — нам вообще не следует ничего улаживать. Что, если мы оставим свидетельство о смерти незаполненным? Что, если мы, согласно обряду, придадим тело земле, сожжем все, что прибьют к берегу волны, и позволим жизни продолжать свое течение вопреки этой смерти?» но без прокламации не обойтись, — сказала Фройда Е, торговка сладостями. — Обойтись, если Штеттл примет соответствующую прокламацию, — уточнил Исаак. — Может, все-таки следует сообщить его жене? — сказал скорбящая Шанда. — Может, все-таки следует заняться сбором останков? — сказал дантист Елизар Зе. В разгар спора маленькая Ханна высунула голову из-под бахромы отцовского талиса, но ее голосок едва не потонул в общем гуле. — А я что-то вижу! — Что? — спросил ее отец, утихомиривая собравшихся. — Что ты видишь? — Вон там! — указывая пальчиком на взбаламученную воду. — Там! —